Страх такой пройдёт. Думы, что же это такое? А потом ничего, отойдёшь. Разнообразное лицо. Ну уж, а как говорит, такая радость, такая радость и сейчас пройдёт. Пройдёт свет голубой. Хм. Да нет. Не голубой. Вахмистр подумал. не могу узнать вёрст на тысячу из-крас тебя ну вот я и докладываю как же так говорю господи попыты твои говорят что большевики в ад попадут ведь я говорю что ж такое они в тебя не верят а ты их какие казармы их взбодрил ну Не верит, спрашивает. Истины бог говорю, а сам знает ли, боюсь, помилуйте, богу это ки слова. Только гляжу, а он улыбается. Чего же это я думаю? Дурак ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит: "Ну,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 Кругло объяснил господин доктор, а? Попы-то я говорю. Тут-то на рукой махнул. Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нет у других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы. Да говорю, увойд. Ой, господи, в чистою, чем дармоедов, да тебя кормить. Жалко Жилин. Вот в чём штука-то говорит. Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего, протягивая руки к сверкающему вахместру. Он застонал во сне: Жилин, Жилин.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 Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой и свалявшейся голове и выл. В руках он нёс великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запархали легонькие красные петушки,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 Опы звонили в колокола под зелёными куполами потревоженных церквушек, а рядом в помещениях школ с выбитыми ружейными пулями стёклами пели революционные песни. По дорогам пошло привидение, некий старец диктарянка, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, наскладывающимися в его тёмных устах.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 Оказалось, что он не более и не менее, как из обстрижкой армии. Да что вы? Уверяю вас. Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами: своими романами и тем, что лишь только колдовская волна ещё в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря. И вот сатирический журнал города Санкт-Петербурга не медля ни секунды назвали его изменником. Э по делам. Ну уж это я не знаю. А затемся этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.